Глава четвёртая. Мои веки разлепились, и я обнаружила, что лежу в своей постели. Ночь за окном сгустилась в огромное чернильное пятно. «Мелкий дождь» — барабанил в стёкла. Я спустилась на первый этаж. Бабушка и мама сидели перед горящим камином и что-то пылко обсуждали. «Вишенка моя, ты проснулась? Как ты?» — спросила меня бабушка, когда я вошла в гостиную. — В порядке. А почему вы ссорились? — Потому что твоя мать не может поумнеть, даже став взрослой женщиной, — огрызнулась бабушка, поднося к рту чашку и отхлебывая напиток, от которого шел горячий пар. — Я просто устроилась на работу, — спокойно ответила мама. — И тебя взбесило только это? — спросила я бабушку. «Спроси её, куда она устроилась». «В местную компанию по производству лодок и катеров», опередила мой вопрос мама. «И?» — подняла я брови, глядя на бабушку. «Что тут такого?» В Мадриде мама работала в отделе кадров городской администрации. Она всю жизнь работала по специальности, и её выбор мне не показался удивительным. Тем более в таких маленьких городках Всегда будет дефицит стоящих профессионалов. «Она просто не знает, кто ею владеет», — всплеснула руками бабушка. «Господи, хватит говорить загадками», — плюхнулась я на диван. «Все в порядке, Эстела, не обращай внимания». «Они мелкие и бездушные мерзавцы», — продолжала бабушка. «И ты знаешь, что от этой семейки нужно держаться подальше». «Столько лет прошло, мама, пора уже прекратить», — кинула мама в бабушку предостерегающий взгляд. «Тем более у нас давно все обговорено». «Знаю я эти ваши уговоры. Им нельзя доверять». «О чем это вы? Может, поясните?» — встряла я. «Она собирается работать на семью Паласио». «Паласио?» Взглянула я удивлённо на бабушку, понимая, что в этом маленьком городке вряд ли найдутся две семьи с одной фамилией. Успела познакомиться сегодня с двумя братьями Паласио. Вернее, познакомилась с одним. Второй глядел на меня так, словно в детстве я украла у него лопатку в песочнице. «Ты работаешь на родителей этих слащавых красавчиков?» спросила я маму. «Да, но это временно», — вновь отмахнулась от меня мама. «Лучше скажи, пришла уже в себя. Ничего не болит?» Никаких жалостей, объятий и поцелуев. Лишь строгое воспитание. Без слез, без слабостей. Мама ненавидела слезы. В нашей семье именно папа был тем, в чье плечо я могла выплакаться, когда поранилась, упав с велика, или получила в школе низкую оценку. Поэтому я также невозмутимо взглянула на нее. «А почему должно что-то болеть?» «Ты потеряла сознание прямо у дома. Не помнишь?» — спокойно спросила мама, словно произошедшее было в порядке вещей. «Наверное, это мой успокоительный чай», — тут же произнесла бабушка. «Он сильно вырубает». «Надеюсь, ты не добавила туда ничего алкогольного?» «Что ты?» — вздёрнула брови бабушка и спрятала лицо от взгляда мамы за чашкой. «Я бы никогда!» Я попыталась вспомнить, как вообще добралась домой. В голове всплыл момент, как на меня чуть не напали бешеные вороны, и я побежала в сторону леса. Помню, как споткнулась и упала, а вороны чуть не обклевали всё моё тело, как тут же позади вспыхнул ярко-голубой свет, и дикая стая взмыла к небу. Кто-то поднял меня на руки — а когда я попыталась рассмотреть лицо этого человека, потеряла сознание. Как бы я ни пыталась, воспоминание обрывалось на этом месте. «А я была одна?» — неуверенно спросила я. Обе удивленно взглянули на меня. «Ну, в смысле, когда пришла домой, со мной никого не было?» «Нет». «А кто должен был быть с тобой?» — спросила мама. «Никого?» — поднялась я на ноги. «Жутко проголодалась. Пойду перекушу». «Кушала бы вовремя, и голодных обмороков не было бы», — доносилось до меня ворчание бабушки, пока я копалась в холодильнике, но мыслями находясь совсем далеко. «Кто-то отогнал воронов и принёс меня домой, но не захотел, чтобы его видели». «Почему?» И что это за странные приступы, когда я просто так теряю сознание, прихожу в себя и так по кругу? Если после того, как пришла домой, я вырубилась из-за настойки бабушки, то предыдущий раз не поддавался никакому объяснению. Когда остаток сил вновь покинул меня, я быстро перекусила и, дойдя до комнаты, мгновенно погрузилась в сон. Проснулась я от жуткого холода. Вокруг были лишь каменные стены. Место, похожее на пещеру, наполнило тихая мелодия. Внезапно вспыхнувший свет факелов открыл страшную картину. На полу кровью была начерчена пентаграмма со странными символами, а в ней лежали десятки трупов воронов. Жуткий запах ударил в нос, и меня чуть не стошнило. Колени дрогнули, и я схватилась за каменную стену. Пещеру заполнил стук легких каблуков. Молодые женщины в старинных платьях встали в круг с символами. Все достали кинжалы и подняли их над собой. Я в ужасе отшатнулась, но меня никто не замечал. Попыталась закричать, но из горла не вырвался даже писк. Женщины одновременно провели по запястьям кинжалами, и кровь начала капать на пол, смешиваясь с кровью воронов. Стоявшая посередине ведьма начала шепотом зачитывать непонятные слова. Остальные женщины повторяли за ней. С каждой новой каплей крови, падающей в круг, он начинал светиться всё ярче. Сильный ветер ворвался в пещеру. Он трепал волосы и платья женщин в разные стороны, срывал чёрные перья с воронов. Они вихрились в безумном потоке. Ветер усиливался. Огонь в факелах начал дрожать. Один сильный порыв, и пещеру окутала тьма. Остался лишь свет, исходивший от жуткого кровавого круга. Лиц женщин коснулась смертельная бледность, Кости стали выпирать, словно из них вытягивали энергию. Страшный грохот прорезал пространство. Я пришла в чувство и сорвалась с места. Под тяжелыми шагами начало что-то трескаться. Посмотрев вниз, я в ужасе отшатнулась. Везде валялись кости и черепа. Как животных, так и человеческие. Страх вновь ударил по ребрам, и я побежала. В сырой пещере не было конца. Колючий ветер вгрызался в кожу, резал глаза. Внезапно выскочив на свет, я затормозила. Оглядевшись, я поняла, что нахожусь в каком-то старинном храме. Круглые светлые колонны тянулись к высокому потолку. На постаментах вокруг слабо горели свечи. Медленно подойдя к ним, я вгляделась в предметы, лежащие на них. «Черепа». Мелкие кости, черные перья, банки с кровью. Я зажала рот и отскочила назад, когда увидела на одном из постаментов выпотрошенное животное, настолько изуродованное, что нельзя было даже понять его происхождение. Вдруг раздалось жуткое карканье. Из пещеры, откуда я только что выбежала, начали вылетать огромные вороны. Их глаза светились желтым, а по клювам стекала кровь. Внезапно они накинулись на меня, и я ринулась в сторону выхода. Не успела я ступить за порог храма, как провалилась в темную бездну. Я кричала, пока чернота затягивала меня в свои объятия, а над головой кружили огромные вороны с желтыми глазами.